Глава десятая «Жемчужинка!» Под моими сапогами захрустели осколки. «Ты где?» Я подбежала было к окну, но была отброшена сильным порывом ветра. Ректор учатился впереди и выглянул из окна. Окно зияло пустотой, но никаких осколков не торчало. Сильный ветер снес их все. «Вот он где!» — воскликнул лорд Бронский и повернулся ко мне. «Все в порядке, Лилиана, можешь подойти». Я снял завесу. Я скорее подбежала к окну и увидела, что мой котик, зацепившись ошейником, висит на крюке, выступающем из подоконника. Наверное, в свое время тут жил какой-нибудь любитель цветовод и высаживал растения в ящике. Сейчас никакого ящика не было, а был только ржавый крюк. Жемчужинка висел на нем, а двумя лапами пытался зацепиться за подоконник. «О, лорд Бронский!» — взмолилась я. «Пожалуйста, достаньте его поскорее! Он же упадет и разобьется, жемчужинка мой!» Я протянула руки и попыталась дотянуться до кота сама. Жемчужинка раскрыл пасть и жалобно хрипнул миукнул. «Ах ты мой маленький! Да как же ты там оказался, дурачок!» Засюсюкала я, когда лорд Бронский аккуратно отодвинул меня в сторону и достал котика. На это ему понадобилось не больше минуты. Лорд Бронский и магистр прилюдно одновременно хмыкнули, а ректор сказал: Лилиана, ничего бы с ним не случилось. Вряд ли бы он разбился. Я повернулась и удивленно переспросила, как это? Он же кот. — Ну, я помню, что вы мне говорили, конечно, что и не кот вовсе. Я совсем запуталась. — Так кто же он, мой жемчуженка? скажите мне, наконец? Ректор посерьезнел и повернулся к магистру. — Магистр, как видите, помещение в полном порядке, не считая стекла. И даже грязь и пыль под ногами та же. Поэтому прошу вас позаботиться, наконец, об уборке. Прямо сейчас. Он нахмурился. Магистр прилюдный еще раз оглядел и правда неприглядную комнатку. При ярком свете солнца, льющегося из окна, она выглядела еще более заброшенной. Прямо жилище ведьмы какой-нибудь, а не комната адептки академии. Посмотрел еще раз на зияющее провалом окно, вздохнул и отправился назад. Наверное, отдавать указания, чтоб наконец помыли все тут. На кровать мне даже смотреть страшно было. Фу! Одеяло все в пыли, скатанное, матрас серый, тонкий. Все покрыто слоем пыли. Правда, запах уже не такой затхлый. Стоило только магистру прилюдному уйти, как ректор сказал. «Ну что ж, Лилиана, ты имеешь полное право знать, конечно. Жемчуженка на самом деле...» Он покосился на меня и продолжил. «Скажем так, весьма своеобразная мультихора. Я ахнула и изумленно на него посмотрела. «Как Монтихора! Ведь Монтихор давно не существует, это все сказки!» «Или не сказки? Но он ведь совсем маленький!» Я схватила котика на руки и прижала к груди. «Вот, смотрите, он милый, беззащитный и пушистый!» Лорд Бронский развел руками. «И тем не менее, это правда, Лилиана!» «Конечно, тут не обошлось без колдовства. Леди Амория, возможно, тебе об этом расскажет. Если сочтет нужным, конечно». «Так он заколдованный?» Я внимательно посмотрела на жемчужинку. «Кот как кот!» «Все-таки Леди Амория очень сильная ведьма». «Погодите, лорд Бронскин, ну как он попал за окно? И кто его разбил?» Я вздохнула и с надеждой уставилась на ректора. «Боюсь, что срезонировали две однородные магии», – с неудовольствием ответил мужчина и покосился на дверь, за которую только что вышел магистр прилюдный. «Понимаешь, девочка? В этой башне давно никто не жил, и скопилось много остаточной магии. Эти стены оказались буквально ею пропитаны. К сожалению, магистр прилюдный не учел этого момента и поселил тебя именно сюда». Жемчуженка твой не мог ее не почувствовать, как и не мог не попробовать избавиться от колдовских чар». Ректор посмотрел на забившегося в переноску кота, который сверкал оттуда зелеными глазищами и топорщил усы. «Ему это не удалось, конечно», – мужчина усмехнулся. «Но вот резонанс знатный вышел. Хорошо еще, что только окно разбилось, а то бы осталась Академия без одной башенки». Я неверяще посмотрела на жемчужинку. «Господин ректор, а что, он мог превратиться в мантикору, если бы упал с такой высоты?» Вдруг выпалила я. «Не исключено!» Ректор поднял бровь, но очень маловероятно. «Ладно, Лилиана, сейчас сюда придут домовые и наведут порядок. Забирай кота, сумку и...» Он оглядел комнату и вопросительно на меня посмотрел. «Больше у тебя ничего нет?» «Ничего», — понурилась я, — «все вещи в сундуке, мачеха ведь мне их должна переслать». Ректор нахмурился на минутку, а потом сказал, «Впрочем, даже если не перешлет, ничего страшного. Все нужное тебе выдадут буквально сегодня». Я схватила переноску, сумку перебросила через плечо и плащ свой черный скорее набросила на плечи. «Мне подождать в коридоре, когда все тут приведут в порядок, да?» «Нет, Лилиана». В этой башне ты жить не будешь. Сюда заедет другая адептка. Леди Кронова, да?» Не удержалась и спросила я. Ректор поднял бровь. «Именно она!» «Вы уже успели познакомиться?» Я пожала плечами. «Ну, тут мало девушек. Я вместе с двумя другими шла к дверям. Наверное, одна из них и была той самой». Ректор открыл дверь, и я с поклажи вывалилась на площадку. Неужели опять тащиться вниз, а потом опять вверх, в другую башню? Ведь я на ее место переезжаю. Мамочки!» Я жалобно посмотрела на ректора, и тот усмехнулся. «Не бойся, Лилиана, на этот раз тебе даже не придется левитировать». Он прикоснулся к моему плечу и сделал неуловимый пас левой рукой. Повеяло холодом, и передо мной раскрылся портал. «Ух ты!» Значит, это на самом деле правда. Лорд Бронский действительно знает толк в порталах. Интересно, почему с такой силищей он в Академии сидит? Маг четырех стихий, да еще и порталы открывает на раз. Он просто уникум. Я почувствовала под ногами твердую поверхность и только тогда открыла глаза. Зря, конечно. Да чего же я не люблю порталы? После них голова кружится и болит. Хорошо еще, что ректор оказался под рукой. Я прямо вот ухватилась за его плечо и услышала, как тот дрогнувшим голосом сказал. «Что с тобой, Лилиана? Тебе плохо?» «Ну, конечно, плохо. Я вообще не знаю, кому бывает хорошо после портала. Тут что-то капнуло мне на подбородок, и я скосила глаза. Вот следовало ожидать. Из носа кровь потекла. Не вовремя как. Платка-то у меня больше нет носового». «Вот я осел, пробормотал ректор и опять протянул мне свой платок. «Извини, Лилиана, никак не ожидал, что ты не переносишь порталы». «Ничего, лорд Бронский вздохнула я и запрокинула голову. «Зато быстро, скоро пройдет. у меня бывает». «Хорошо», — коротко сказал он и протянул мне ключ от двери. «Тогда приводи себя в порядок, располагайся и спускайся к завтраку. Потом к магистру Прилюдному». Он выдаст все необходимое. Ректор коротко кивнул и мгновенно открыл портал. Я не успела оглянуться, как его и след простыл. В воздухе витал приятный, немного терпкий аромат дорогого парфюма. Неужели лорд Бронский им пользуется? «О, это ты?» За моей спиной лязгнула дверь, и из нее высунулось круглое веснущатое лицо. «Значит, мы теперь с тобой соседки?» — уточнила она. А куда же Алиску отправили, интересно? Ведь она тут па выходила. Мол, с весны для нее забронировали комнаты в этой башне. Врала, я так и подумала. Девушка болтала, не давая мне и слова вставить. А я пока толком огляделась и поняла, что стою на площадке перед дверью в башенку. А буквально рядом со ступеньками, прямо в стене, была еще одна дверь. Выходят в этой башне два помещения. Ой, прости! Я тебя заболтала. А ведь тебе еще располагаться надо. Меня Тарика зовут, а тебя — Лилиана. Буркнула я, вставляя ключ в скважину. Приятно познакомиться, Лилиана. Жизнерадостно воскликнула Тарика. А ты что, с ректором знакома? Сам тебя сюда доставил? Портал открыл? Вообще! завистливо протянула девушка. Чуть-чуть. Кивнула я и захлопнула дверь. Уф! Вот же привязалась. Надеюсь, мы с ней будем учиться в разных группах. Муряу!» – согласно мяукнул жемчужинка. Я посмотрела на своего котика. Неужели это и правда настоящая мантикора?